В первую очередь роман Бичерсту оценивали как поступок. Каждая книга убийцанистов должна была быть вот таким реальным фактом, срезом реальной жизни и настоящим поступком, что сделал Бичерсту. Но ввиду других книг, убийцанистских, которые писались с такой целью, роман Бичерсту все равно занимает особое место. художественному литературному XIX века по расовому вопросу. Это удивительный феномен. Эта книга, здесь вот можно разбираться долго почему. Там был уже разработан ряд таких, скажем, моделей, апробированных и успешно использовавшихся аболиционистами для достижения их целей. Это был целый огромный такой вот пласт текстов, среди которых и возникали такие вот «Жемчужные кахижины дяди Том», потому что это, конечно, вершина всей этой традиции, всей этой культуры, которая сложилась в середине века в Штатах. Мы читали в первую очередь эту книгу не только как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 черных, так и среди белых. Например, Фредерик Дуглас, великий аболиционист, чернокожий, бывший раб, был ярым противником колонизации и считал, что афроамериканцы уже стали американцами и должны жить здесь. А напротив Мартин Деллани, этноцентрист, прототип такого черного националиста в XIX веке, который считал, что афроамериканцы черные, цветные, должны, в общем, самостоятельно устраивать свою жизнь без белых. Вот он полагал, что идея колонизации – это хорошая идея, действительно. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Горит бичерстоу, хижина дяди Тома.